«Одиннадцать. Уже очень скоро мы их нагнали, пока они остановились перекусить, и как раз собирались забраться в седло, когда мы подъехали. Борова с ними не было, но я решил, что он где-то рядом. Мы спешились, и Спот рассказал, как все случилось. «Вот чёртов Харлис!» — сказал шериф Уинтон. «Я как знал, что этим кончится! У него же всё на лбу написано, и другого такого болвана, что прямо норовит получить пулю или хорошую взбучку, не сыскать!» Возьми мозг этого сукина сына, кинь в пустую бутылку и тряхни. Звук будет, как от дробинки в пустой вагонятке. Я ведь и взял его только потому, что не просил много денег и по слабости ума не соображал, что может получить пулю. Тут выходит и моя вина в том, что дал работу, для которой ему не доставало мозгов». «Тупой он был», — сказал Спот. «Ну а мои вот новости, они ведь пригодятся, верно?» «Пожалуй, так», — сказал Уинтон. Насколько я мог судить, он все еще переваривал услышанное, стараясь разложить все по полочкам. Сам я думал про помощника шерифа и, поразмыслив, пришел на его счет к тому же заключению, что и Уинтон. Если и существовал когда-либо человек с на лбу, это точно был Харлис. «Без этих новостей ты не узнал бы, что толстожопы с его кузиной направляются короткой дорогой и могут вас где-то подстеречь и напасть из засады». сказал Спот. «Или двинуть прямиком в чащу, и предупредят других». «Ты, похоже, в курсе всех моих дел, верно?» — сказал Уинтон. «Паренек, да вон та шлюха, мне рассказали», — сказал Спот. «Но далеко не все», — сказал я. «Я еще немножко подслушал у черного входа в тюрьму», — сказал Спот. «Там-то большей частью разузнал. Слыхал, как парни рассказали тебе про толстяка». Потом, значит, сообразил и подумал, это очень важно, чтобы ты все узнал. То есть, что я знаю про этот самый побег». «Ага», — сказал Уинтон, — «это важно, да ты уже все рассказал». Уинтон разглядывал спот, а тот стоял напротив с таким видом, как бывает у собаки, если она ждет, чтобы ты бросил ей на пол какое-нибудь лакомство. «Он ждет вознаграждение», — сказала Джимми Сью. «Вознаграждение...» переспросил шериф. «Как положено, в приличном обществе», сказал Спот. «Вознаграждение будет такое», сказал шериф. «В другой раз, когда соберешься мне что-то рассказать, имей в виду, что хрен ты чего получишь, и не подслушивай больше за дверью». «Так и новостей тогда не узнаешь, не думал, пожалуй, об этом», сказал спот. «Выходит, не думал», сказал шериф Уинтон. Сейчас, глядя на Спота, любой решил бы, что его старая мама сказала, что он хуже дворовой собаки. «Так с ним не годится», — сказала Джимми Сью. «Дай ему что-нибудь». «Нет у меня ничего». «Ну так пообещай что-то, ей-богу». Уинтон уставился на Спота, будто прикидывая, как лучше подступиться. «Слышь, Спот, как насчет того, что я дам тебе печенье на обратный путь? Что скажешь?» «Может, взамен мне подрочишь?» — спросил Спот. «Навряд ли». А вот печенье прямо тут». «Не нужно мне чертова печенье. Никто не станет его есть, если только не хочет отломать гнилой зуб. Мне нужно что-нибудь посущественней». «Что может быть существенней вот этого печенья?» — сказал Уинтон. Спот хитро прищурился. «Немного денег. Было бы в самый раз». «Ну да», — сказал шериф. «Когда они есть. А ты часом...» «Не из тех, кто готов поступать по велению сердца, не из-за награды, просто чтобы сделать доброе дело». «Я не из таких», — сказал Спот. И покосился на Юстаса и коротыша. Те внимательно слушали разговор. «Проклятие!» — сказал шериф. «Так нет у меня ничего. Но знаешь, если меня не убьют, а мы заработаем на этом деле, типа призовые, получишь вознаграждение». «Сколько?» «Ну, не знаю. Доллар». «Пять долларов». «Так это куча денег, Спот», — сказал Уинтон. «Стал бы я иначе просить», — сказал Спот. «Ты просто заноза». «Ладно, пять». «Договорились?» — спросил Спот. Шериф протянул руку, Спот свою, и они обменялись рукопожатием. «Договорились», — сказал Уинтон. «Я просто поеду с вами», — сказал Спот. «Буду приглядывать, чтобы тебя не убили, я смог получить свои пять долларов». — А вдруг убьют тебя? — спросил Уинтон. — Тогда пять долларов будут мне ни к чему, и ты не будешь мне должен. — Здесь он тебя уделал, — сказал Юстас. — Спот, — сказал Каратыш. если случится так, что мне будет нужен кто-то договариваться вместо меня, не будешь против, если я попрошу тебя быть моим представителем? — Не знаю, что это значит, — сказал Спот, — но думаю, будет в самый раз. —